Глава 27. Попытка стать счастливой. От лица Малии. 25 августа. Среда. Сегодня ты светишься. Диего улыбнулся, и я засияла. Скоро месяц, как мы встречаемся. 1 августа Диего забирал вещи Али, а на следующие выходные пригласил поехать в красивый городок в горах. Там признался мне в симпатии. Провели там прекрасные 2 дня. С тех пор видимся почти каждый день. Диего впервые из всех моих парней по-настоящему ухаживает. Дарит цветы, подарки, приглашает в интересные и романтичные места, делает всё, что мне нравится. Мы столько всего узнали друг о друге, и сейчас, сидя на террасе ресторана Clair Sky на пятнадцатом этаже, держимся за руки. Никто нам не помешает. На столе стояли подаренные им мои любимые пионы. Играет красивая мелодия. Наконец-то в моей жизни появился нормальный мужчина. Получается, спасибо Але, что тогда не приехала за вещами. Я рада, что ты появился в моей жизни, сказала я Диего. Не хочу, чтобы всё так быстро закончилось. Почему ты так говоришь? У нас всё будет хорошо. Я чувствовала, что Диего говорил искренне. Он подсел ближе, приобнял и поцеловал. Подул прохладный ветер, и в его объятиях стало теплее. Хорошо. Я верю тебе. Давай снова уедем с тобой на неделю. Я возьму отпуск. Будем только вдвоём. Например, в горы или на море, спросил Диего. В горы в палатках? Не хочу в палатках. А вот на море хочу. Я знаю в горах классный отель. Он над пропастью, и из него открывается шикарный вид на горы и уходящий лес. Тогда я не против и в горы. Давай, будет классно. Я предвкушала романтическую поездку, как меня прервала смс на телефоне. Аля. Нужно срочно поговорить. Я не ответила. В какой-то вики хотела насладиться встречей с Диего. Аля. Ты знаешь, кто Диего? Просмотрев смс, снова отложила телефон. Ответишь? С интересом спросил Диего. Аля. Естефания знает, что Диего изменил ей с тобой. Моё сердце провалилось вниз, тело обдало холодом. Я ничего не могла ни ответить, ни произнести. Малия, всё хорошо. Ты побледнела. Ощущение, что огрели по голове. Не хватало смелости взглянуть на Диего. Оказалось, он за моей спиной и с Исси встречался и обеим врал, или как? Зачем Мали такое написала? Я позвоню, рывком сказала я и вышла позвонить Оле в коридор. Зачем ты всё испортила? я заплакала. Маля, в чём дело? Почему ты так говоришь? Зачем ты мне написала о Эсти? У нас с Диего всё было хорошо. Зачем ты именно сегодня написала? я кричала в телефон, но это не поможет всё вернуть. Хочу помочь. Прости, не знала, что вы сейчас вместе. Почему не рассказала про Диего, я бы предупредила. Эсти так расстроилась. А я нет. Она теперь твоя подруга. Я видела тебя в городе неделю назад. Ты не заехала, не позвонила. Мы поругались с Сэмом. Я думала, он снова меня бросил. Прости, хотелось побыть одной. Что с Диего? Что ты хотела мне сказать? Диего Эсти с ним рассталась, как узнала, что он изменил. Так что Мне нужно идти. Малия, бросив трубку, я подошла к Диего, чтобы молча забрать сумку. Я устала чувствовать себя униженной, выслушивать их, молчать и пытаться самой всё исправить. Малия, Диего остановил меня за руку, не отпуская. Я не смогла выскользнуть. Что случилось, объясни. Я не хочу. Выступили слёзы, напряжение выплеснулось, и я перестала сопротивляться. «Почему?» «Маля, расскажи, что случилось. Кто обидел?» Диего прижал меня к себе, гладя по голове, и примелькнула мысль. «А если все не так ужасно? Или я снова не вижу правды?» «Что у тебя со Стефанией?» Немного успокоившись, спросила я. «С Эсти?» «Ну, мы расстались». «Почему?» «И когда?» Диего ухмыльнулся, видимо, вопрос заставил его задуматься. Маля, наши с тобой встречи и расставания с ней не имеют никакой связи. Это как. У нас с Эсти давно всё шло к расставанию, и никогда не было надежды на совместное будущее. Надеюсь, ты понимаешь почему. Как нет будущего и у Элианы с Сэмюэлем. Сложно поставить точку в отношениях. Мы так привыкли друг к другу. Но тут я встретил тебя и влюбился. Я сразу же рассказал обо всём Эсти, и мы расстались. Ты не вернёшься к ней. А зачем? Ну не знаю. Вдруг вспыхнут былые чувства. Вы ведь будете часто пересекаться в замке. Мои чувства к Стете давно потухли, а зажглись для тебя. И Эсти сама будет рада избегать любого пересечения со мной. Его слова льстили, но я до конца не верила, что мне когда-нибудь повезёт. А почему у Али и Сэма нет будущего? Его родители не допустят, чтобы невестой будущего наследника Брестании стала какая-то там девочка. Эй, она моя подруга, взмутилась я. На меня снизошло облегчение, что между нами с Диего всё хорошо. Мы всё прояснили. Ты теперь не будешь убегать. Прояснили. Иди сюда. Полушёпотом произнёс Диего и поцеловал меня.